Стрелы свистели вокруг Валерия, пытавшегося укрыться за колонной портика. Конные шемиты рубили и стреляли направо и налево, стремясь спастись от расправы толпы. Валерий добежал до двери храма и уже собирался переступить порог, но вдруг повернулся, закричав от ужаса. Из мрака, царившего в храме, выкатилась огромная черная туша, и устремилась к Валерию длинными лягушачьими прыжками. Юноша увидел, как сверкают огромные глазищи, увидел клыки и соблеподобные когти и отскочил от дверей. Стрела, просвистевшая над духом, напомнила ему, что за спиною тоже смерть. Четверо или пятеро шемитов пробились сквозь толпу, и теперь их кони были уже на ступенях. Стрелы с треском ударялись в колонну — Тарамис давно уже была без сознания и казалась мертвой. Прежде чем шимиты успели еще раз выстрелить, ворота храма заполнила гигантское тело. Наемники в ужасе поворотили коней и влетели в толпу. Люди в панике побежали, топча упавших. Но чудовищу нужны были только Валерий и королева». Протиснув свое могучее колышущееся тело сквозь ворота, оно бросилось к юноше, который бежал вниз по лестнице. Валерий слышал, как это движется за спиной. Огромная тварь, порожденная в сердце мрака, черная желеобразная масса, в которой можно было различить только горящие жаждой крови глаза и страшные клыки. Тут раздался топот копыт, И отряд окровавленных, изрубленных шимитов влетел на площадь и стал вслепую прорубаться сквозь толпу. Это были те, что охраняли южные ворота. Их преследовала группа всадников, которые размахивали окровавленными мечами и что-то кричали на родном языке. То жители Каурана, бежавшие в пустыню, вернулись в свой город. Вместе с ними въехали полсотни чернобородых намадов во главе с богатырем в вороненой кольчуге. Конон! воскликнул Валерий. «Это Конон! Гигант увидел его, все понял и отдал приказ. Не останавливая коней, всадники из пустыни подняли луки, натянули тетивы и выстрелили. Смертоносная туча запела над человеческим морем и вонзилась в тушу чудовища. Тварь остановилась, издала ужасный рев и зашаталась. Черная клякса на белом мраморе — Всадники сделали еще один залп, еще один. Мерзкое кваканье раздалось из поганой пасти. Тварь рухнула и покатилась по ступеням, мертвая, как и та, что вызвала ее из бездны минувших тысячелетий. Конон остановил коня и спешился. Валерий положил королеву на мраморные плиты, и упал рядом с нею. Силы оставили его. Толпа всколыхнулась, приближаясь. Конан с проклятием отогнал ее и склонился над королевой. «Клянусь кромом, это Тарамис. А кто же та?» «Дева лица, принявшая ее облик», — прохрипел Валерий.